И вот полковник Шабер сидел в толпе этих людей с энергическими физиономиями, одетых в отвратительные ливреи нищеты. Оборванцы то замолкали, то переговаривали с так как три жандарма рассказывали взад и вперед с грохотом волоча по полу свои сабли. «Вы меня узнаете?» — спросил Дервиль, подходя к старому солдату. «Да, сударь», — ответил Шабер, приподнимаясь ему навстречу. — Если вы человек честный, — продолжал тихо Дервиль, — как вы могли не вернуть мне долг? Старик покраснел до ушей, как девушка, заподозренная матерью в тайном свидании с возлюбленным. «Как — Как? — громко воскликнул он. — Разве госпожа Ферро вам не уплатила? — Уплатила? — повторил Дервиль. — Она написала мне, что вы обманщик. Полковник возвел глаза с выражением ужаса и мольбы, как бы призывая небеса в свидетели этой новой лжи. — Сударь, — произнес он спокойно, с трудом сдерживая возмущение, — попросите жандармов провести меня в канцелярию. Я напишу распоряжение, по которому вам, несомненно, будет уплачено. Дорубиль попросил начальника конвоя, и ему разрешили зайти вместе с его клиентом в канцелярию, где Геоцинт написал несколько слов графине Ферро. — Отошлите ей это письмо, — сказал полковник. — И вам возместят все расходы и вернут затраченные на меня деньги. И верьте, сударь. «Если я не мог выразить вам благодарность за все ваши добрые услуги, она здесь», — сказал он, прижав руку к сердцу. «Да, она здесь, во всей своей полноте и силе. Но что может дать обездоленный? Только любовь и ничего больше». «Как же это вы не сумели выговорить себе хоть какую-нибудь сумму?» — воскликнул дарвиль «Не говорите мне об этом», — отвечал старый воин. Вы не можете себе вообразить, до чего я презираю эту показную жизнь, которой так дорожит большинство людей. Мною нежданно владел новый недуг — отвращение к человечеству. Когда я вспоминаю, что Наполеон на острове Святой Елены, все претит мне в этом мире. Я не могу более быть солдатом, вот в чем моя беда. Наконец, прибавил он с непередаваемо ребячливым жестом, чувства украшают лучше, нежели богатые наряды, и я... Смело смотрю всем в глаза. И полковник снова уселся на скамью. Дервиль вышел. Возвратившись к себе в контору, он постал к одешаля, занимавшего теперь место старшего писца графини Ферро. И она немедленно же по получении письма распорядилась выплатить поверенному долг Шабера.